Глава двенадцатая. Однажды утром. Теперь я чуть ли не каждый день наведывался в библиотеку. Чтобы был предлог для этого, я брал самые умные и толстые технические книги, но возвращал их, не читая. И учебники, взятые из Ленинграда, тоже аккуратной стопкой лежали на месте. Да и самоотчет номер один не продвинулся ни на строчку. Зато каждый день перед сном, Я вытаскивал из-под подушки «Мир приключений» и читал его, пока не слепались глаза. Когда я заставал Лелю в библиотеке одну, у меня развязывался язык. Я рассказывал ей о себе, о своих друзьях. Иногда я немного привирал. Не в свою пользу, а просто, чтобы было интереснее. Леля о себе говорила меньше. Однако я уже знал, что после школы она держала в университетно-биологический, провалила... Затем пошла на чертежные краткосрочные курсы и недолго работала в конструкторском бюро. Потом временно устроилась на заводе. Здесь ее тетка замужем за главным инженером. Тут ее временно зачислили на должность чертежника архивариуса, но сразу же перевели в библиотеку. Здешняя библиотекарша только что ушла на пенсию. В будущем Леля будет снова держать в университет. Мать ее умерла много лет тому назад, а отец где-то в Сибири, он геолог. Когда кто-нибудь входил в читальню во время наших разговоров, я деловито и степенно обращался к Лёле. «Запишите, пожалуйста, за мной эту общую технологию, я верну ее через день». «Хорошо, вы можете взять эту книгу, я записала ее за вами», ровным голосом отвечала Лёля. Фразы наши звучали так, будто переводили их из учебника немецкого языка. Иногда мне очень не хотелось уходить, я ждал, когда уйдет посетитель. Я садился за длинный стол в читальне, брал свежую газету. Сообщение о занятии германскими войсками Тронгейма. Норвежское правительство покинуло Осло. Бой у норвежских берегов. Читал я заголовки. Затишье в Европе кончилось, немцы захватывали Норвегию. Но Норвегия, как и всякая заграница, казалась мне находится где-то очень далеко, в каком-то другом измерении». Я подымал глаза от газеты и начинал смотреть в спину посетителю. «Уходи, уходи скорей», — приказывал я мысленно. «Нечего тебе тут околачиваться». Иногда внушение действовало. Читатель уходил довольно быстро, и я опять оставался с Лёлей. Я снова начинал ей что-нибудь рассказывать. Она слушала, рассеянно перебирая какие-то листки и карточки. Однажды ранним утром возвращался я с завода в свое временное жилье. Горн закрыли в 7.30, и старший отпустил меня домой. Я шагал не через поле, а береговой тропинкой. Она немного сокращала путь. В это туманное утро берег был совсем безлюден, стояла тишина. По темной реке навстречу мне плыли запоздалые льдины, а от ивняка пахло раскрывающимися почками влажной древесиной, корой. Под подошвами хлюпала вода. После бессонной ночи слегка знобило, в теле чувствовалась какая-то сухость, ныли ноги. Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни даже спать. Но я знал, стоит лечь в постель и сразу усну. А перед тем, как уснуть, я еще выну из-под подушки мир приключений, почитаю немного, чтобы продлить счастливое ожидание сна а потом еще поворочаюсь сбоку на бок, чтобы было уютнее, потом натяну одеяло на голову, оставив только маленькую лунку, чтобы дышать по старой детдомовской привычке, и вот тогда усну. Вдруг я услыхал, что кто-то идет мне навстречу. Я поднял глаза. Лёля. Одета она была как-то необычно, не в свое. На ногах порыжелые русские сапоги, на голове зеленый теплый платок. «Лёля, куда ты?» — вырвалось у меня. Я сперва даже не заметил, что назвал её на «ты». «Тётя Маша опять захворала», — ответила она. «За кальциксом в заводской медпункт». «Лёля, можно я провожу?» — спросил я, уже не решаясь добавить тебя. «Проводи немножко», — ответила она. «Только я ведь тороплюсь». Здесь нельзя было идти быстро. Ноги у нас вязли, разъезжались. Мы шли рядом, порой касаясь плечами друг друга. Совсем близко от нас, по темной реке, следом за нами, как ручная плыла белая льдинка. Иногда я искоса поглядывал на Лелю, на ее озябшее и озабоченное лицо. Когда она споткнулась о мокрый корень, тянувшийся через тропку, я поддержал ее под руку. — Неудобные сапоги, — сказала она, повернувшись ко мне. — В других здесь сейчас и нельзя. «Да, в других сейчас и нельзя», — задумчиво согласилась она. Когда за кустами показался заводской забор, Лёля сказала, чтобы дальше я не провожал. «Хорошо, Лёля, я домой пойду». «Да-да-да, Толя, иди домой», — с какой-то ласковой повелительностью проговорила она. Я повернул обратно, к дому, счастливый тем, что мне есть в чем повиноваться ей. Шел я, не оглядываясь, я боялся оглянуться». Вдруг оглянусь и нигде ее не увижу. И окажется, что ничего этого и не было. Никого я не встретил этим утром. Просто все это почудилось от усталости, от бессонной ночи.